Азамат встает и выходит из комнаты, чтобы не подслушивать. Я гляжу на карточку, там написано «инвестор» и картинка с радушным мужичком с мешком денег. Слово «инвестор» заимствовано из всеобщего, не мудрено, что Кир с ним не справился. Объясняю ему, что к чему. Азамат возвращается и продолжает игру, но видно, что мы с где-то далеко. Проворонил выгодную сделку. Потом обсчитался чего с ним и в жизни-то никогда не бывает. В итоге выигрывает Кир, хотя и с небольшим отрывом. «Молодец!» – улыбается ему Азамат, собирая карточки. «Ишь ты, хитрый какой!» «Вы не в полную силу играли!» – орчит Кир. «Так неинтересно!» «Ну, это ведь была знакомительная игра!» – пожимает плечами Азамат. Но «Ну, ты прав, я задумался. У меня тут есть...» Он встает... Подходит к полке с электронными книгами, принимается их вытаскивать или стать содержание. Сказки и легенды. Они несложные, хотя многие для совсем маленьких детей. Я ведь Алику покупала. Но тебе надо наоборот что-то международное, чтобы там новые слова были. О, придумал. Он ставит книжки обратно и достает из ящика комода местный большой бук. У меня есть тексты, которые я переводил с языка в качестве упражнения. Там и рассказы, и статьи, и всякие отвлеченные вещи. Вот их мы с тобой и почитаем. Сейчас выведу на большой экран. Он включает висящую на стене большую панель и подсоединяет к ней бук по беспроводному каналу. На экране появляется интервью с директором какого-то горнецкого холдинга родом Стамля. Вот, попробуй почитать предлагает Азамат. Кир внимательно смотрит на экран и молчит. — Ну, чего ты? Разве так сложно? — подбадривает Азамат. — Нет, — пожимает плечами Кир и снова замолкает. — Он тебя просит вслух почитать. — Говорю, сообразив, в чем дело. — Это как? — спрашивает Кир. — Произноси то, что читаешь. А ребенок кивает и принимается безо всякой интонации озвучивать. Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы приехали на Гарнит. Нет. Гарнет. У меня восемь старших братьев, и не было шан шансов, подсказывает Азамат. То есть возможностей. Ага, шансов. У нас следовать. Дело отца. Очень хорошо хвалит Азамат. Ты понимаешь все, что читаешь? Ну да, чего там? Если восемь братьев, понятно, что ему ни финты не достанется. Вот и поехал на заработке. Отлично, давай дальше. Какая была ваша первая работа? Я торговал х... Чем? Хот догами. Это еда такая. Ход догами? Нет. Ход догами. Так? Да, молодец, продолжай. В таком духе Кир преодолевает всю статью, старательно заучивая все незнакомые слова. Азамат открывает следующую про оптимальный распорядок дня. Кир справляется с первым предложением и останавливается. Зачем вам нужно, чтобы я это читал? Азамат удивляется. Как зачем, чтобы ты учился читать? Я очень много слов не знаю, хмурится Кир. И некоторые буквы вместе совсем не так читаются, как я думал. Это все с одного раза не запомнить. Зачем с одного раза? Никто за один день читать не выучивается. Будем каждый день заниматься. Глядишь, через 2-3 месяца будут результаты. Каждый день? И вы будете со мной сидеть каждый день и читать эту чушь? Ну, почему чушь? Это все полезные вещи. Не обещаю, что прям совсем каждый день получится. Я все-таки работаю много, но постараюсь. В конце концов, время на занятия с сыном – это святое, все понимают. Кир хрупает глазами пару раз, потом оборачивается к экрану, несколько секунд сидит, вдруг вскакивает. Можно я выйду? Естественно, смеется запад, И Кир исчезает в направлении туалета. Хорошо, хоть спросил, хихикаю я. Придется тебе его в столице поселить, если хочешь каждый день заниматься. Азамат в полный рост растягивается на ковре. Да это понятно, и думаю, я ему еще найду учителей. Школу-то его не возьмут, имя глухое. Ну, хоть дома поучится чему-нибудь. Может, ремеслу какому, или действительно торговлей займется. Он может получить нормальное образование на земле, напоминаю. Главное пройти с ним школьную программу. А там, пожалуйста. Кстати, если будешь еще болтать с маршалом, попроси его обеспечить твоему ребенку визу. Я думаю, он не откажет. Чтобы отправиться на землю, Киру нужно еще и всеобще освоить. Это долго, а ему бы пока с родным разобраться. Ладно, время еще есть. Посмотрим, к чему у него склонности. Азамат перекатывается на живот и снова утыкается в бук. Находит сайт муджанского производителя развивающих игр для мальчиков и принимается отмечать галочками все подряд. В любом случае, говорю, всеобщий полезно выучить, а про землю ему лучше пока не говорить, а то, что он о нас подумает, только взяли и уже куда-то отсылать собираемся. И так до сих пор не верит, что мы ему ничего плохого не сделаем. А кивает, не отрываясь от экрана. Ко мне подходит филин и тычется носом в коленку. «Тебя выпустить погулять?» спрашиваю. Он виляет хвостом. «Пошли». Стою и вывожу пса в прихожую, отпираю входную дверь. Но Филин стоит перед дверью ванной и нервно свистит носом. «Выход тут», говорю. Пес не обращает на меня внимания. Я замечаю, что в ванной горит свет, а в туалете нет. «Наверное, Кир там». Подхожу поближе, собираюсь его позвать, но слышу какие-то сдавленные звуки. э э все-таки ему поплохело от переедания. Надо бы ему помочь, но меня он застесняется, небось. Лучше Азамата позову. Азамат, переполошившись, подскакивает к двери ванной и стучит. Ответа нет. — Кир, — зовет он, — тебе плохо? — Нет, — слышится дрожащий голос. «Мы тебе можем дать лекарство, чтобы все прошло». «Не надо, все хорошо», – доносится из ванной. Потом все звуки заглушает шум воды. Наконец щелкает замок, и Кир являет нам свой мокрый лик. А Замат тут же дает ему полотенце, и поскольку ребенок не пытается никак его использовать, вытирают ему лицо. «Точно все хорошо», – озабоченно спрашивает Азамат. «Точно» странным голосом, отвечает Кир и тихонько хлюпает носом. Глаза у него красноватые. «Ты плакал, что ли?» выпаливаю, не подумав. «Нет», – рявкает Кир так резко, что становится очевидно – плакал. Азамат подхватывает его под мышки и усаживает себе на локоть, второй рукой прижимая к плечу. Ребенок, конечно, уже большой, но папа все еще гораздо больше. «Ну, в чем дело, сынок? Что-то не так?» Тихо спрашивает Азамат, поглаживая Кира по спине. «Ты можешь мне пожаловаться? Я не засмею». Кир пытается вывернуться, но потом его опять развозят. Он хлюпает носом и прячет лицо. «Я понимаю, что у меня есть только два варианта. Уйти и оставить их наедине, показав, что это их семейное дело. Или присоединиться к Азамату, посюсюкать». И таким образом дать понять, что меня происходящее с Киром тоже касается. Пару секунд поколебавшись, выбираю второе. Подхожу поближе и тоже кладу руку Киру на спину. Прятаться не обязательно, говорю. Иногда бывает, что надо поплакать. Это полезно. Уже взрослый, чтобы плакать, сдавленно отвечает Кир откуда-то из подмышки. Неправда, спокойно сообщает Азамат. Я тоже иногда плачу. И скажу тебе по секрету, даже старейшина Унгуц пару раз при мне пускал слезу. А он старший в столичном совете. Возраст тут совершенно ни при чем. Ты!» Кирк так удивляется, что поворачивается к замату лицом. Оно у него совсем мокрое и красное. «Ну да», – кивает замат. «Когда случается что-нибудь очень плохое или очень хорошее, или когда песню красивую слушаю. Так что у тебя-то за горя? Кир явно собирается ответить, но, видимо, это вызывает новую волну эмоций, и он снова слипывает и закусывает губу. Ладно, ладно. Азамат похлопывает его по спине. Пойдем, я тебе гармара заварю. И несет его в комнату. Я оглядываюсь в поисках Филина. Тот спокойно сидит под стеной и никуда не рвется. Я показываю ему на дверь, но он встает и уходит вслед за Заматом. Видать, нарочно меня привел к Киру, чтобы утешила. Ну, хотя бы пес у мальчишки умный. Иду в кухню и приземляюсь на диван рядом с Киром. Глажу его по голове, пока Замат гремит чайниками. Наконец ребенок закачен успокоительным, и в его движениях появляется характерная вялость. Азамат садится по другую сторону от него, а Фелин ложится у ног. — Ну, расскажи нам теперь, прошу, что тебя так расстроило? — Не расстроило, — мотает головой Кир. — Просто так странно. Ты хочешь меня учить, — он косит сна Азамата, как настоящих детей учат. Я думал, ты меня забираешь, чтобы убить. И вчера так думал, и сегодня. У него по щекам снова начинают течь слезы и одежду купили, чтобы я вам поверил. А я не верил, потому что богатый человек может кому угодно что угодно купить, даже если не понадобится. А оказывается, ты правду говорил, потому что кого убить хотят, с тем не занимаются и не разговаривают, чтоб не привязаться и не пожалеть. Я знаю, мать на меня и не смотрела никогда, и ни разу не спросила ни о чем, и другие. Он вслипывает, Я еле могу разобрать, что он тараторит. Я видел, как других убивали в лесу. Им иногда и одежду дарили, и игрушки. Но не учили ничему, не разговаривали. А одна женщина дочку свою убить хотела. А та ей говорит «Мама, ты красивая». И они разговорились. А потом эта женщина к хану говорит «Я не могу ее убить, она человек». Когда понимают, что ты человек, убить не могут. Азамат притягивает его к себе, потому что сквозь рыдание уже ничего не разобрать. И ребенок плачет, откнувшись носом в отцовскую рубашку. А я держу его за руку и глажу по плечу, чтобы напомнить и о своем существовании. Где-то через полчаса он засыпает, цепившись в Азамата. Мы осторожно укладываем его поудобнее на диване и Азаматовых коленях. Я приношу мужу бук, чтобы не скучал, пока ребенок спит. А сама за неимением других дел принимаюсь готовить обед. В конце концов, у нас сегодня особый гость вечером.